Глава 24. Я подошёл к прятавшемуся в полумраке колодцу, засучил рукава тельняшки, поманил к себе Колю Барсова. Тот неохотно, но всё же покинул вслед за мной душную кухню. Я огляделся, отметил, что небо уже избавилось от следов заката, а окружённая крошками звёзд бледной луна не испепляла землю, как это делало днём солнце. Лунного света хватило, чтобы я увидел, рядом с домом не бродили курильщики. Да и в похожих кабинках, туалетах типа сортир, никто не прятался. Из дома доносились звуки голосов и дребежания гитарных струн. Неутомимый Артурчик вновь перепевал ранний репертуар Владимира Высоцкого. В почти высушенной солнцем сорной траве трещали взбодрившиеся и осмелевшие ночью насекомые. "Подойди ко мне, Коля", сказал я. Барсов приблизился, бесшумно, будто ступал по земле мягкими кошачьими лапами. Он замер в трех шагах от меня, заслонил с собой окна кухни, где в одиночку разбиралась с последствиями ужина Лена Котова. Николай молчал. Я не видел его лицо. Оно пряталось под маской из ночного мрака. Чувствовал в Колиной позе настороженность, будто Барсик готовился в любой момент отпрыгнуть от опасности, который он явно причислял и меня. Коля кошленул и поинтересовался, что мне от него понадобилось. Говорил он уже не с тем уверенным и нагловатым тоном, с каким вешал лапшу на уши Лене Котовой. За короткими, словно рубленными фразами он прятал нотки испуга. Николай интуитивно не верил в мою показную доброту. Барсик, ты любишь пиво? спросил я. Барсов дёрнул плечом, и его глаза блеснули. В доме замолчала гитара. Трудовики снова искупали Артурчика в овациях. Люблю, неуверенно ответил Коля. Он кивнул. Я скользнул вперед и в полсилы ударил ее под двенадцатое ребро. Кошачья реакция спасовала перед скоростью боксера перворазрядника. Барсик выдохнул писклявое «О-о-о-о», согнулся вбок, запоздало прикрыл локтем пострадавшие ребра. «Удар по почке заменяет бокал пива», — сообщил я. Так говорили в армии. Я взял двумя пальцами вновь притихшего парня за подбородок, приподнял Николаю голову и заглянул ему в глаза. Парень не отпрягнул и не осыпал меня ругательствами. Он вздрогнул. — Согласен с тобой, Барсик, — сказал я. — Ощущения не те, что после настоящего пива. Зато бесплатно. — За что? — спросил Николай. Барсов справился с последствиями от распития спиртного, выпрямился. Лунный свет отразился на его влажных щеках. Николай вздохнул. Позади него в доме снова забрянчали гитарные струны. — Это аванс, Барсик, — сказал я первую бесплатная кружка в рекламных целях, чтобы ты помнил о вреде спиртных напитков. Похлопал Николай по плечу. И чтобы ты запомнил, Барсик, Лена Котова нравится моему младшему брату как женщина, она для тебя не существует. Коля Барсов встряпенулся, словно его возмутили мои слова. Он запрокинул голову, посмотрел мне в лицо, но не возразил мне, потому что увидел около своего носа мой кулак не сильно уступавший размерами его голове. — Чувствуешь запах пива, Барсик? — спросил я. — Волью в тебя кружку пену всякий раз, когда замечу твою рожу рядом с котовой. Николай нахмурился. — Я заметил это даже в темноте. — Это нечестно, — заявил он. Я усмехнулся и сказал. — Согласен с тобой, Коля. — Открою тебе секрет. Жизнь — несправедливая штука. Так что привыкай к этому уже сейчас, Барсик. Опёрся о плечу парня. Барсов изогнулся, будто молодая осина под напором урагана. Я почувствовал запах его одеколона, относительно свежий. Николай явно пользовался парфюмом и сегодня. "Котово для тебя запретный плод, Коля", сообщил я. "Не тот, который сладок, а тот, который смертельно ядовитый". Спросил. "Ты меня понял, Николай?" Барсов кивнул. "Чёрный" Ты мог бы мне об этом просто сказать, — произнес он. Я понятливый. Да и не больно-то эта тощая Котова мне нужна. Он повел плечом. Я взъерошил парню волосы на голове, будто погладил котенка. Заметил, что Николай недовольно засопел. Но Барсов не возмутился моими действиями. Он стойко стерпел их, проявил благоразумие. «Рад, что ты меня услышал, Николай», — сказал я. «Ты молодец. Я не сомневался, что мы поймем друг друга». — похлопал Барсова по плечу и произнес. — Но ты все же запомни мой совет, Коля. Не налегай на пиво. Береги почки. Я оставил Барсова около колодца, чтобы тот подышал свежим воздухом и полюбовался луной. Вернулся в дом. Не отреагировал на вопросительный взгляд Котовый. Прошел в мужскую часть барака без задержек. И будто окунулся в иную атмосферу. Ароматы душистых степных трав сменились на растворенную в воздухе просторной комнаты. Смесь из запахов пыли, человеческого пота и табачного дыма. Я заметил лежавшего на моей койке Кирилла. Не пошёл к нему, а замер неподалёку от входа, в трёх шагах от Инги Рауды, которая сидела рядом с Андреем Мижуевым, рассматривал столпившихся в комнате студентов. Притихшие первокурсники внимательно слушали, как Артурчик снова исполнял уже поднадоевшую мне песню о друге Владимира Высоцкого. Прохоров сидел на кровати, покачивая босой ногой он держал рукой струны старательно добавлял в свой тонкий голос хрипа под Высоцкого в прошлый раз его концерты тоже нравились одногруппникам но только первые 2 недели пока студентам не поднадоел репертуар я заметил что справа от артура замерла наташа торпова она не сводила глаз с лица прохорова едва заметно улыбалась горделиво будто радовалась успехам артурчика Мой младший брат наблюдал за концертом приятеля. Он заметил меня и вопросительно взкинул брови, и я покачал головой. Кирилл печально вздохнул, но согласился с моим решением, кивнул. Тем временем Артур завершил песню, самодовольно усмехнулся в ответ на жидкие, но громкие аплодисменты первокурсников. "Давай ещё!" прервала затянувшуюся паузу в концерте Туропова. Артурчик подмигнул ей провёл пальцем по струнам он посмотрел на черноволосого доцента что уже снял очки и тихо посапывал на своей койке в самом углу комнаты в тишину городов и в потоке машин прохрипел торпов возвращаемся мы просто некуда деться всё теперь одному только кажется мне пропил прохров это я не вернулся из боя он замолчал мознул взглядом по лицам слушателей, кашлянул, убрал руки со струн. Наташа Торопова тут же подала ему металлическую кружку с водой. Артурчик сделал большой глоток, вытер ладонью усы. Молодец, присовокупил похвалу к аплодисментам студентов Барсик, усевшись на кровать между старостой и комсоргом. Я отметил, что похлопала Артуру и стоявшие в паре шагов позади меня Котова, Лена и Барсик. Завершили своё дежурство по кухне, когда Прохоров уже пил. Он не вернулся из боя. На меня кот востарательно не смотрела. "Кирилл", громко сказал я. А "Спой нам песенку о Валлергарде, пожалуйста. Пусть Артурчик передохнёт". "Что за Валлергард?" тут же спросил Артур. Кир кивнул. Я отметил, что брат внял моему совету. Он отрабатывал полученные от меня музыкальные композиции тайком от своего приятеля поэтому Прохоров и удивился моей просьбе искренне. Взгляды первокурсников скрестились на лице моего брата. Я почувствовал, как тяжело сейчас было Кириллу. Он сдерживал себя, не кусал губы. "Кавалергарды", сказал я. "Это тяжёлая гвардейская кавалерия. Была такая ещё при царе". "Гусары", уточнил Вася Ковальчук. Я наблюдал за тем, как мой брат, будто нехотя, взял гитару, мою С надписью «Сережа плюс Варя равно любовь». Он пробежался пальцем по струнам, проверил настройку. Кир прислонил спину к подушке, забросил на койку ноги, сыграл короткое вступление. — Кавалергар да век недолг, — пропел Кирилл. — И потому так сладок он. Его тихий, звонкий голос после хрипов Прохорова мне почудился глотком свежего воздуха. И не только мне. Я заметил, как улыбнулись Инга Рауды и Света Микоева. Увидел завистливый блеск в глазах у Андрея Мижуева и у Коли Барсова. Трубо отрубит, откинут полог, пел мой брат. И где-то слышен сабельзвон. Ещё думаю, я объяснил Киру, как он должен исполнить эту песню. Заставил его потренировать у зеркала небрежную позу лихого рубаки на отдыхе. Сейчас она у моего брата впал, не получилось. Об этом мне сообщили. Устремлённые на Кира взгляды девиц. Девчонки не просто слушали песню, они ещё и с нескрываемым интересом рассматривали певца, его лицо, фигуру. Я отметил, что на Артурчика с подобным интересом смотрела разве что Наташа Торпова. Кирилл же Деница из группы ОИНТ 73 сейчас будто впервые заметили. Они разглядывали моего брата внимательно, не как сокурсника, а как мужчину. Это я понял, когда девчонки сменили позы, словно тоже предъявили товар лицом. — Не обещайте, деви юной, — пел Кирилл, — любовь вечная на земле. Я увидел. Кир все же задел взглядом лицо Лены Котовой, хотя и сегодня на колхозном поле объяснил ему, что это будет его ошибкой. Задержал дыхание и выдохнул только секунду спустя. Когда мой младший брат всё же отвёл глаза от ленинвого лица, отметил, что Котова никак не отреагировала на интерес Киры, не улыбнулась ему и даже брови не повела. Обнаружил, что она приблизилась ко мне, замерла на расстоянии вытянутой руки от меня. Мне померещилось, я уловил в воздухе слабый запах илаланты. Я принюхался. Запах рижских духов, если и был, то он бесследно затерялся в прочих ароматах. Году посмотрела мне в глаза, скрестила на груди руки. Я отвернулся. Подумал, что горжусь своим братом. Кир удержал на лице улыбку, и его голос не дрогнул. Течёт шампанское рекою, и взор туманится слегка. На следующий день, когда мы добежали утром до деревни, Кирилл сказал: "Ей не понравилось, как я пил". "Москва не сразу строилась, малый", ответил я, продолжая в том же духе. И всё у тебя получится. А вечером я подошёл к Андрею Мижуеву, попросил, чтобы в следующий раз он назначил Котова на дежурство по кухне вместе с моим младшим братом. Староста почесал затылок и сказал: "Чёрный, тут такое дело". Андрей вздохнул. "Котов вот тоже подходил ко мне сегодня, сообщил он. И тоже говорил о дежурстве". Мижуев повёл плечом и продолжил: "В общем, Она хотела подежурить вместе с тобой. Староста посмотрел мне в лицо. А вот этого, Андрюха, не делай, сказал я. Указал на Андрея пальцем и заикнул: "Прокляну". За нашими утренними боксёрскими поединками с каждым днём наблюдало всё больше народу. Поначалу наши спарринги видели лишь случайные зрители. Однако вскоре появились и такие, кто нарочно вставал пораньше, чтобы увидеть как мы с Киром друг другом утузим. Смотрели на наши схватки и девчонки. Не только те, что несли кухонное дежурство. Уже на пятый день нашей жизни в колхозе некоторые студентки просыпались специально для того, чтобы полюбоваться на наши голые торсы. Артурчик рассказал, что слышал во время работ на Баштане, как парни спорили, я или Кирилл сильнее. Большая часть студентов, со слов Прохорова, называли сильнейшим меня. Но были и те, кто голосовал за Кира. Я заметил, что брата этот факт приободрил. Кирилл уже не считал наши утренние спарринги клоунадой. Он признал правоту моих слов о том, что реклама полезная штука. Я всё чаще замечал, как та Елена девица развлекала моего брата разговором и как кетливо стреляла в него глазками. Среди добровольцев собеседниц Кира побывала даже Инграуда, которая в моей прошлой жизни особым качеством не уделялось. Пожалуй, тогда лишь она не строила мне глазки, бросала на Кира задумчивые взгляды и Наташа Туропова, из-за чего у Артура и у Кирилла на поле случился серьёзный разговор. Мой младший брат заверил друга, что не смотрит в сторону Наташи. Его слова мне напомнили о том, как в прошлый раз Кира и Туропова, студенты группы ОИНТ 73, называли идеальной парой. Концерты в мужской части дома случались каждый вечер, не считая самого первого, когда не рассчитавшие свои силы первокурсники предпочли концертам здоровый сон. Кирилл пел на них ежедневно, но новые песни он представлял на суд публики лишь раз в 3 дня. Так ему посоветовал я, убедил брата, чтобы он не выкладывал на стол сразу все козырные карты и каждую новую музыкальную композицию в его исполнении. Имело у слушателей Всё более ощутимый успех на фоне поднадоевшего всем репертуара Артурчика. 10 сентября погода резко изменилась, и поначалу студенты порадовались появившимся тучам, что скрыли нас от палящих солнечных лучей. Однако эта радость продлилась недолго. Лишь до темноты концерт к тому времени уже закончился. Мой брат и Прохоров вновь собрали урожай оваций. Андрей Мижуев в десятый раз исполнил обе песни из своего небогатого репертуара. Ему тоже похлопали, но сдержанно. Вася Коваленко уже захрапел, мощно, раскатисто. Когда на крышу летнего дома обрушились с неба тяжёлые дождевые капли, случилось это резко и внезапно. В мужскую часть дома вбежали мигом пробудившиеся испуганные девчонки. Они замерли в проходах между двухъяросными кроватями парней и смотрели на будто бы дрожащий потолок. Прислушивались к шуму стихии и парни. Но улыбался лишь я. Радовался тому, что завтра нас ждал выходной. Ливень продолжался почти сутки. На улице текли бурные потоки воды, по которым мы добирались до колодца и к туалету. Внезапно пригодились резиновые сапоги и свитера. Студенты, как я и предсказывал, не прихватили с собой теплые вещи поэтому они завистливо посматривали на Торопову и Котову, которые кутались не в одеяло, а в теплые свитера моего младшего брата. Со своим свитером я расстался не сразу. Понаблюдал за тем, как трясли с плечи Инги Рауды. Она от чего-то мерзла больше других. И нехотя нарядил комсорга в связанную моей мамой теплую фуфайку без застежек, что надевалось через голову. От расстройства я взял в руки гитару и тоскливым голосом затянул: "Ой, мороз, мороз, не морозь меня". Но замёрзшие студенты встретили моё творчество недовольным шипением, от чего я усмехнулся и взжалился над своими закутанными в одеяла сокурсниками. "Вот и лето прошло, словно и не бывало", спел я. "На пригреве тепло, только этого мало". Мы с Кириллом не бегали к деревне 3 утра подряд, потому что дорога к ней стала непроходимой. Продукты нам в эти дни привозили на тракторе, как и в моей прошлой жизни. На тракторе с прицепом увозили на железнодорожную станцию и собранный нами, облепленный чернозёмом урожай. Дождик лишь слегка моросил. Поэтому черноволосый доцент, проводивший дни напролёт за написанием отчётов о наших трудовых буднях, всё же выпрашивал у нас Но превратившись в грязевое болото поле, не меня ни Кирилла, староста пока дежурными по кухне не назначал, будто боялся, что не угодит котовой. Я вспомнил, что Андрей меня и в прошлый раз берёг. Я взял на себя роль кухарки самым последним из трудовиков. Тогда я дежурил вместе с отправившимся на второй круг Васей Ковальчуком, не имевшим ничего против того, чтобы лишний раз очутиться около продуктов. На этот раз я дежурил вместе со своим младшим братом в воскресенье 16 сентября. Доцент ещё неделю назад сообщил нам, что выходных дней у нас в колхозе не будет. Хотя ливень опроверг это его утверждение, Мижуев проявил твёрдость, не поддался ни на мои уговоры, ни на увещевания Лены Котовой, пристальные взгляды которой я почти 2 недели вполне успешно игнорировал. Староста поначалу будто позабыл обо мне и о Киве. Но возмущённый трудовой народ указал ему на этот недочёт. Мы с Кириллом приступили к приготовлению завтрака во второе рабочее воскресенье вместо утреннего спарринга. Мы не пошли вместе со всеми на баштан, а чистили картофель. С приготовлением обеда мы тоже справились. Сокурсники нахваливали приготовленные нами блюда, даже приверелый Вася Ковальчук. А за 2 часа до ужина на кухню внезапно ввалились Торопov и Котова. Они привели Ингу Рауда. — Руки бы вам оторвать! — с порога заявила Наташа. Она придерживала бледную Ингу за локоть. Из мужской комнаты поспешно вышел черноволосый доцент. Он поправил очки, посмотрел на посеревшее лицо Рауда и спросил. — Что с ней случилось? — Не знаю, чем эти гады ее накормили, — сказала Торопова, указала на меня и на Кирилла. — Они отравили девчонку. У Инги рвота, и живот разболелся. Я вытер о полотенце руки, бросил взгляд сперва на блестящее от слёз лицо Рауды, потом взглянул на своего младшего брата и подумал: "Готовься, малой. Вот и пришёл твой звёздный час".